Так даже и почти там же. Воздушное пространство в 25 километрах к северо-востоку от Большого дома. Высота 1500 метров. Борт Ту-154М башкирских авиалиний. Рейс. Когда с Боинга пришло сообщение, что его экипаж обнаружил цивилизованное поселение, Ту-154 успел долететь примерно до широты Гренобля. а из его кабины в неверном свете восходящей луны впереди уже совершенно отчетливо просматривалось Средиземное море. Пассажиры, пережившие первый шок, вели себя тихо. Бортпроводники контролировали ситуацию. Только кое-где раздавались всхлипы самых маленьких, но до полусмерти испуганных случившимся. Но члены экипажа демонстрировали уверенность, что все кончится благополучно, и этот настрой Волей неволей передавался пассажирам. Разворачиваемся, без долгих раздумий, сказал командир. Курс на запад. Смотрим внимательно. Было бы очень неприятно пролететь мимо цели. Впрочем, беспокойство было напрасным. Через четверть часа впереди сначала проблесками, а потом все увереннее замаячил яркий бело-голубой путеводный огонь. Мы его нашли. Облегченно вздохнул штурман. «Еще немного, и можно начинать снижаться». «Пожалуй, ты прав, Степан», — ответил командир и озабоченно добавил. «Только наличие поселения совсем не означает, что там есть подходящий для нас аэродром или вообще ровное место для посадки». «Согласно моим вычислениям, — сказал штурман, — это поселение расположено чуть дальше Бордо, примерно у слияния Гароны и Дардони. В крайнем случае можно будет попробовать сесть на реку. Будем надеяться, что обойдется без такого экстрима. хмыкнул командир и, обернувшись в сторону штурмана, спросил: Ну что, снижаемся, Степан. Да, Алексей Михайлович, — сказал тот. Пора. В салоне старшая бортпроводница объявила, что самолет идет на снижение и попросила пристегнуть ремни. И все это с таким видом. будто происходит совершенно заурядное дело, и через полчаса рейс BTC 2937 совершит посадку в аэропорту Барселоны. Все шло своим чередом. Ту-154 постепенно снижался, а с Боинга приходили все новые и новые известия. Поселение обнаружено, небольшое, но с виду вполне процветающее. Аэродрома нет, но рядом имеется широкая и прямая замерзшая река. с виду, пригодная для посадки. Связь с Землей установить удалось через портативную рацию, предназначенную для связи с аэродромными службами. И, наконец, садимся на реку, направление захода с северо-запада на юго-восток. Ветер слабый, юго-западный, температура воздуха минус 25, молитесь за наш успех. Выслушав эти сообщения, второй пилот достал портативную рацию и настроил ее на нужную частоту. Алексей Михайлович», — сказал он, получив ответ на свое сообщение. «После стандартного отзыва на английском земля вышла со мной на связь на чистом русском языке. Человек на том конце канала говорит, что он Сергей Петрович Грубин, представляет в этом населении гражданскую власть. Они готовы принять наш самолет и оказать нам всю возможную помощь». «То, что там есть русские, это хорошо», — ответил командир. Но как бы нам не нарваться на маленького Абрамовича, хозяина всего, что тут есть. Вот вам и гражданская власть. Ну а куда прилетели, туда прилетели. Вот сядем и тогда будем об этом беспокоиться. Лучше спроси у Боинга, где они сейчас находятся. Аэронавигационного обслуживания здесь никакого, так что два борта в воздухе — это уже столпотворение. «Они заходят на посадку, просят их не отвлекать», — ответил второй пилот. «На высоте двести метров им уже не до разговоров!» «Понятно», — сказал командир. «Значит, и нам пора. Андрей, как у нас с остатком топлива?» «Керосина на пятнадцать минут полета», — отозвался борт-инженер. «А дальше придется идти пешком». «Шутник», — проворчал командир. «Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. И помнить, что права на второй заход у нас нет. Максут». Закрылки на полный угол, идем на посадку и сообщи на землю, что мы скоро будем у них, пусть держат за нас кулаки. Примечание. Приоткрылки автоматически выпускаются при полном выпуске закрылков и только в случае отказа автоматики, о чем сигнализирует специальная лампа, предусмотренных ручной выпуск. ТУ-154 находился уже на траверзе поселения, отчетливо просматривающегося в иллюминаторы левого борта, когда по глади реки, поднимая за собой облака снежной пыли, освещенная неверным лунным светом, пронеслась стремительно замедляющаяся темная тень, перед которой бежала волна света от посадочных фар. Вот к уже не мчится, а только быстро катится по речному льду. Повинуясь команде с Земли, он сворачивает к берегу, и останавливается у самого его края. С Боинга передают, что ориентируясь на свет автомобильных фар, сели нормально, как на бетон, сказал второй пилот. Только советую до самого конца не использовать колесные тормоза, а то будет нам как в фигурном катании тройной тулуп. Странные люди эти европейцы, хмыкнул командир. Учат русских, как правильно садиться на лед. На высоте примерно пятисот метров. Ту-154 завершил последний разворот и вот впереди прямо по курсу, как два булавочных укола, светят автомобильные фары. Второй пилот поднимает вверх руку и тянет вниз рычаг выпуска шасси. После этого открываются створки гондол. Шум воздуха обтекающего машину становится басовитым и самолет будто спотыкается в воздухе. А второй пилот уже сосредоточен на посадочном радиовысотометре, диктуя командиру его текущие показания. Сесть до полосы тут невозможно. Главное не ударить машину с размаху об лед. 200 метров, 195, 180. Свет посадочных фар выхватывает из темноты несколько десятков метров ровного льда прямо перед самолетом. 45 метров, 40, 35, 30. Темные деревья по правому борту проносятся уже почти на уровне кабины. 5, 4, 3, 2, 1, касание. До автомашины, которая светит фарами, изображая путеводный маяк, примерно 3 километра. Лед только кажется абсолютно ровным, но это далеко не бетонная полоса, поэтому самолет тут же затрясло мелкой противной вибрацией на незаметных глазу ухабах. Реверс и тут же полный газ. Двигатели взвыли на максимальных оборотах, тормозя мчащийся по речному льду самолет. 270 км в час, 260, 240, 220, 150, 130, 110, 70, 65, 60, 50, 45, 30. Теперь самолет уже не мчится, а катится по льду. Малый газ, но проработав еще секунд 10, двигатели один за другим. глохнут. «Все, керосин йог», — говорит борт-инженер. «Приехали». Дальше тяжелая машина скользит, как санки, скатившиеся с горы. Командир изо всех сил вдавливает колесные тормоза. Самолет ожидаемо заносит юзом сначала вперед левым бортом, потом хвостом, потом уже правым бортом. Но скорость уже невелика. Поэтому, проскользив еще метров 150 и развернувшись почти в исходное положение, Ту-154 останавливается, немного не доехав до того места, где на обочину свернул «Боинг». «Уважаемые пассажиры», — говорит в салоне старшая бортпроводница, — «наш самолет совершил мягкую посадку. Экипаж благодарит вас за терпение». и просит оставаться на своих местах до завершения всех формальностей с местными властями. В ответ на это заявление, публика, на протяжении последних полутора часов уже не раз простившаяся с жизнью, сначала разражается бурными аплодисментами, а потом, дружно игнорируя распоряжение оставаться на местах, кидается к иллюминаторам правого борта смотреть, куда же их занесло.